Глава 7 «Ангел! Ангел, посмотри на меня! На меня!» Кто-то меня тормошит. Я поднимаю ошалелые глаза и вижу Михаила. Он оттащил меня куда-то в угол, тогда как меня просто трясет, и я не могу понять, что только что случилось. Смотрю лишь на свои руки и платья, фату. Они в брызгах крови. Ее так много. Она везде. «Тебя задело, Ангел?» «Скажи мне, тебя задело?» Его голос почему-то дрожит, и Миша меня осматривает. Крутит мое лицо из стороны в сторону, вытирает мои руки от крови платком. «Нет, это не моя!» «О боже, Миша! Что случилось?» «Тоха! Где ты? Где ты? Вы целы?» Миша вскрикивает, а я смотрю в зал. Столы перевернули, все с них на пол слетело. И еще я вижу Аллу. Она сидит на полу, рядом с ней почему-то лежит Влад, и он не двигается. «Я здесь! Здесь!» Тоха выходит бледнее мела. У него один ребёнок на руках, второй у Люды. Все просто ошарашены, сбиты с толку. Дети кричат. Совсем крошки. Им нет даже года. «Сука, кто? Кто, блядь?» Миша проводит руками по лицу, помогает мне встать на ноги. «Влад!» «Вставай, Влад! Помогите!» – кричит Алла, и мы все подходим к ним. Влад. Он не двигается. «Игорь! Я тут! Алла, отойди! Скорую вызывайте, быстро!» Игорь берет какую-то салфетку со стола и прижимает ее к шее Влада. Из нее хлещет кровь. У Влада открыты глаза, у него судороги, а после он резко затихает. Он не шевелится и, приложив два пальца к его шее, Игорь убирает салфетку. «Игорь, помоги! Помоги ему!» «Ему уже не помочь! Артерию прострелила!» «Мне жаль!» – говорит Игорь. И Алла отшатывается назад. Она теряет сознание. Миша подходит к Владу, поднося кулак ко рту. У него руки дрожат, и он пересматривается с Тохой. «Влад! Влад! Боже!» «Паша!» Кто-то кричит рядом, и, обернувшись, я вижу Пашу. Это наш водитель. Он возил меня на учебу и забирал все это время. Паша лежит с простреленным сердцем. Он тоже не дышит, и от ужаса я только и могу заплакать, смотря на весь этот кошмар. Паша, я тебе помогу сейчас. Наклоняюсь к нему, но он уже не дышит. И чувствую только, как кто-то меня от него оттягивает. Миша вжимает меня в грудь. «Не смотри, не смотри, ангел!» Моя свадьба превратилась в ад. Настоящий. «О боже, что это, Миша?» «Увози детей, Тоха! Ангел едь с ним!» «Нет! Что ты будешь делать, Миша? Что происходит?» «Держу мужа за руки. Я вся дрожу, аж подкидывает меня. Ты сейчас поедешь с Аленой к нам домой и не будешь никуда выходить, понятно? Ален, заберите ее! Уезжайте отсюда, быстро!» Басит Бакиров и достает пистолет, заряжая его при всех. «А ты? Куда ты собрался? Стой!» Хватаю Мишу за руку, пытаюсь его остановить, но он выводит меня на улицу. «Не уходи, я боюсь за тебя. Вызови милицию. Будь со мной, любимый. Будь рядом, Миша!» «Менты не помогут. Я приду. Жди меня дома, Ангел. Слав, береги как зяницу ока. Забери ее домой». «Усилить охрану!» Миша усаживает меня в машину, захлопывая дверь и уходит вместе с раненым Стасом, набирая кому-то по пути. Авто в свадебных украшениях срывается с места. Я краем глаза замечаю, как мелькает скорая, как начинают выносить трупы из клуба, как плачет Алла по убитому Владу, и мне кажется, что это просто страшный сон. «Лина, боже! Девочка, ты как?» «А?» Из пучины этого дурмана меня вырывает Алена. Мы уже дома. Рядом мельтешит ее сын Назар, а я сижу в окровавленном свадебном платье и с места сдвинуться не могу. За окном ночь. Миша куда-то сразу уехал, и от него нет вестей. Совсем. Давай помогу платье снять. Назар, спускайся в гостиную. Там Игорь, поиграйте с ним. Мам, Игорь уснул прямо на диване. Ну ничего, включи тихонько телевизор. Дядя Миша разрешил. Иди. Алена помогает снять платье и фату, которую я осторожно складываю. Принимаю душ, смывая косметику и кровь. Перед глазами какие-то вспышки. Я не ударилась. Миша прикрыл меня собой. Но мне кажется, я просто еще не верю в то, что Влада уже нет в живых. И Паши. И я не знаю даже, кто еще ранен. Миша звонил. Есть новости? Хватаю телефон. Нет пропущенных. Ни одного. Нет, не звонил. А дети люды и Толика, они в порядке? Да, Тоха успел их под стол спрятать. Они домой уехали. Кто еще ранен? Стас получил ранение в плечо, но там царапина. Больше вроде нет пострадавших. Успели спрятаться за столами. Так бы всех в решето превратили. А Алла? Она же там одна осталась. Влад, Паша. Давай вернемся, Ален. Поехали в клуб. — Нельзя. Опасно. Михаил сказал, сам разберется. Там серьезные люди приехали. Аллу забрали в больницу. Парней в морг везли Тоха будет похоронами заниматься. — О, Господи, Боже, за что? Скажи, Ален, за что они так с нами? — Я не знаю, Лин. Мой малой испугался. Да Игорь тоже едва до дивана вашего дополз. Он после операции, уставший. Мы поедем. — Конечно. Спасибо, Ален. Они уезжают, а я так и остаюсь сидеть до самого утра на кровати. Набираю Михаилу, он не отвечает. Ни сегодня, ни следующие сутки. Я же словно в ступор упала. Из дома меня не выпускают. Никаких новостей нет. Как я не просила Мишу, он все равно поехал на эти разборки. И я не знаю даже, жив ли он теперь. Кручу обручальное колечко на пальце. А после слышу звук подъезжающей машины. «Мигалки, яркие синие цвета». Приехал наряд милиции. Я с ужасом вижу, как выходят двое милиционеров, но охранники их не пускают. а Ошалело лают собаки, и, покрутившись у ворот, менты уходят, вручив какой-то листок охране. Я набираю Мише, но он не берет трубку, и у меня просто сдают нервы. «Да возьми же ты телефон!» Абонент вне зоны доступа, служит мне ответом. Благо Толик хотя бы берет трубку. «Где Миша? Что происходит?» «Он тебе не звонил? Ты не знаешь?» «О чем не знаю?» Миша стал мэром. Коротко, тихо. На фоне слышу детский плач. Толик дома.